Она спокойно встретила пораженные взгляды собеседниц. Мать, я верно допускаю, что он и есть дракон возрожденный. Не могу поверить, чтобы вы совершили такое отпустить на волю мужчину, который способен направлять силу, если бы он не был драконом. Но она думает исключительно о приумножении знаний, изумилась Мураин, Кульминация этого ужасающего, худшего из всех известных миру пророчеств, возможный конец мира, а ее интересует лишь знания. Но потому-то она все равно опасна. Кому еще известно об этом? Голос Амерлин был слабым, но по-прежнему резким. Думаю, сэр Кому еще, Верин? Никому, мать. На самом деле Серафелли не интересуется ничем, кроме того, что кто-то некогда уже занес в книги предпочтительнее, как можно более древние. Она считает, что есть много старых книг и манускриптов, разрозненных фрагментов, потерянных или забытых, ну, по крайней мере раз в десять больше того, что собрано в Тарвалоне. Она убеждена, что в них предостаточно древних знаний, нужно лишь отыскать». «Довольно, сестра», — сказала Моррейн. Она ослабила ток энергии из истинного источника, спустя мгновение поняв, что так же поступила и Амерлин. «Это было сродни ощущению потери, чувствовать, как сила вытекает из тебя, словно кровь, и жизнь уходят из открытой раны». Какая-то часть Морейн хотела удержать ее, но, в отличие от некоторых сестер, она вырабатывала свою внутреннюю дисциплину, стараясь подавить в себе это чувство, не дать ему завладеть собой. «Садись, Верин, и расскажи нам, что тебе известно и как ты все выяснила. Постарайся не упустить ничего». Пока Верин усаживалась, взглядом и спросив у Амерлин позволения сидеть в ее присутствии, Морин с печалью смотрела на нее. — Маловероятно, — начала Верин, — чтобы тот, кто не изучает досконально старые архивы, заметил бы что-нибудь, кроме того, что вы не совсем обычно себя ведете. — Извините меня, мать, это случилось почти двадцать лет назад, когда Тарвалан был осажден... Вот тогда я и ухватила первую ниточку, и она была единственной. Помоги мне, Свет, Верин, как я любила тебя за сладкие оладьи и за то, что можно было поплакаться у тебя на груди. Но я сделаю, что должна сделать. Сделаю. Я должна. Взглянув за угол террин, Провожал взглядом спину, удаляющуюся айс-седой. От нее пахло лавандовым мылом, хотя большинство не учуяло бы этот запах из двух шагов. Как только она скрылась за углом, он заторопился к двери лазарета. Один раз Перрин уже пытался повидаться с Мэтом, и это айс-седой Лианя. Он слышал, как кто-то ее окликнул по имени — Выгнала его, не дав и слова вымолвить, не оглядываясь и не разбираясь, кто он такой. Возле Асседа Перрин чувствовал себя неуютно, особенно если те начинали заглядывать ему в глаза. Задержавшись у двери, чтобы прислушаться, ни с того, ни с другого конца коридора шагов не слышалось, как ничего не доносилось и из-за двери, Перин вошел и тихонько прикрыл за собой дверь. В лазарете, длинной комнате с белыми стенами, было очень много света, его пропускали пробитые в обоих концах комнаты выходы на галереи для лучников. На одной из многих выстроившихся вдоль стен узких коек лежал Мэтт. После минувшей ночи Перрин предполагал увидеть, что большая часть коек будет занята, но в этот же миг сообразил, что в крепости полно асседой. Единственное, от чего не могли вылечить исцелением, а седой, так это от смерти. Но все равно для Террина эта комната пахла болезнью. Подумав об этом, Террин поморщился. Мэт лежал неподвижно, глаза закрыты, руки поверх одеял. Он выглядел изнуренным, не больным, а так, будто работал в поле три дня к ряду и только сейчас выкроил часок и прилег отдохнуть. Хотя... Вахон. Неправильно. Перрин не мог подобрать точного слова. Просто неправильно. Перрин с осторожностью сел на койку рядом с постелью Мэтта. Он всегда старался все делать осторожно. Перрин был крупнее большинства людей и, сколько себя помнил, Был больше других ребят. Ему приходилось быть осторожным, чтобы нечаянно кого-нибудь не ушибить или что-то не разбить или сломать. Теперь эта привычка стала его второй натурой. Еще он любил тщательно все обдумывать, а иногда и обсудить кое-что с кем-нибудь. Раз Ранду вздумалось возомнить себя лордом, с ним мне не поговорить. А Мэтту, нет сомнений, вряд ли есть много чего рассказать». Прошлым вечером Перрин отправился в один из садов, чтобы подумать обо всем. При воспоминании об этом ему до сих пор немного становилось стыдно. Если бы он не ушел, то оказался бы в своей комнате и отправился бы с Эгвейн и Мэттом, и, глядишь, сумел бы уберечь их от случившегося. Но более вероятно, и Перрин это понимал, он мог бы лежать на одной из этих коек как Мэт, или вообще мертвым. Но от понимания этого легче на душе не становилось. Так или иначе он отправился в сад, и ничего нельзя было с этим поделать, как не мучили теперь Перина мысли о нападении троллоков. Сидящим там в тьме его и нашли служанки и одна дама из свита леди Амалисы, леди Тимора. Едва приметив юношу, Тимора отослала одну из служанок, и Перин расслышал, как она распорядилась — «Найди Леандрин седой, Быстро!» Они стояли так невдалеке, наблюдая за ним, словно думали, что он, будто министрель, может исчезнуть в клубах дыма. Тогда и раздался впервые звон колокола, и вслед за тревогой все в крепости пришло в движение. Все забегали, засуетились. «Леандрин!» — тихо произнес сейчас Перин. «Красная Ая. Чуть ли не единственное, что они делают, вылавливают мужчин, которые направляют силу. Но ты же не думаешь, будто она считает, что я один из них? Мэт, разумеется, не отвечал. Перрин уныло потер нос. Теперь я сам с собой стал разговаривать. Вдобавок ко всему остальному еще и это. Дар мне надо. Веки Мэтта дрогнули. Кто? — Перин, что случилось? Глаза Мэтта чуть приоткрылись, не полностью, а голос звучал так, словно Мэт разговаривал во сне. — А ты не помнишь, Мэт? Помню. Мэт, как во сне поднес руку к лицу, затем со вздохом уронил ее. Глаза стали медленно закрываться. — Помню, Эгвин попросила меня пойти вниз, повидать Фейна. Он рассмеялся, и смех превратился в зевок. Она не просила, сказала мне. А что потом было, не знаю. Он причмокнул губами, и дыхание его стало глубоким, ровным дыханием сна. Перин Едва его слух уловил шорох приближающихся шагов, вскочил на ноги, но прятаться было некуда. Когда открылась дверь и вошла Алианя, он так и стоял у постели Мэтта. Она остановилась, уперла кулаки в бедра и внимательно осмотрела Перина с головы до пят. У Ростом она была почти что с него. — Вот ты, — сказала Алианя негромко, но с живостью, — такой симпатичный мальчик что мне почти захотелось быть зеленой. Почти. Но если ты потревожил моего больного... Что ж, мне приходилось иметь дело с братьями, с тебя ростом еще до того, как я попала в башню, поэтому нечего рассчитывать, что эти плечи тебе чем-то помогут. Перрин прочистил горло. В половине случаев он не понимал того, что хотят сказать женщины в разговоре с ним. Не то что ранд... Он-то всегда знает, что сказать девушкам. Террин понял, что грозно хмурится, и согнал насупленное выражение с лица. О Ранде думать ему не хотелось, но и вовсе не хотелось сердить Айседой, особенно ту, которая нетерпеливо принялась постукивать ногой. — Я не разбудил. Он спит. Видите? — Да, спит. — Что для тебя Хорошо. Итак, что ты тут делаешь? Помнится, я уже однажды выгонял тебя отсюда. С чего ты взял, что я не сделаю этого снова? Но я просто хотел узнать, как он. А седой помедлил с ответом. Он спит. Вот и все. Через несколько часов он встанет, и ты даже подумаешь, что с ним ничего плохого не случалось. От этого промедления у Перина зашевелились волосы на затылке, В чем-то она лжет. Айседы никогда не лгут, но и правду говорят не всегда. Перрин не совсем понимал, что тут творится. Леандрин ищет его, Леаня ему лжет, но решил, что пора бы убраться подальше от Айседы. Все равно Мэту он ничем не мог помочь». — Спасибо, — сказал Перин. — Тогда, пожалуй, пусть он спит. Извините. Он попытался быстро проскочить мимо Айседы к двери, но ее руки вдруг взлетели к его лицу, сжали виски, пригнули голову, и Леаня впилась взглядом в глаза Перину. Что-то будто пронсило его. Тепло волной прокатилось от макушки до пят, потом обратно. Перрен рванулся и освободил голову из цепких пальцев айсцедой. — Ты здоров, как молодой звереныш, — сказала она, морща губы. Но если ты родился с этими глазами, тогда я белоплащник. Других глаз у меня сроду не было, огрызнулся он, чувствуя себя... Странно от замешательства, что в таком тоне разговаривает с оседой, но удивился не меньше Лиане, когда, мягко взяв сильными руками, приподнял ее и поставил в сторону, освободив себе дорогу к двери. Когда они уставились, обалдело друг на друга, Перрину оставалось лишь гадать. Такие же большие у него глаза, какими они стали у Лиане. «Извините». Повторил он и чуть ли не бегом сорвался с места. Мои глаза! Мои проклятые светом глаза! В луче утреннего солнца глаза Перина сверхнули полированным золотом. Ранд ворочался на кровати, пытаясь поудобнее устроиться на тонком матрасе. Солнечный свет врывался в больницу, расчертив голые каменные стены. Остаток ночи Ранд не спал и, как не устал, был уверен, что и сейчас уснуть не сможет. Кожаная куртка валялась на полу между кроватью и стеной, но больше ничего он не снял, даже новые сапоги. Меч был прислонен к кровати, а на свернутых плащах в углу лежали лук и колчан. Ранд никак не мог отделаться от ощущения, что надо было воспользоваться шансом, который ему предоставила Моррейн, и, не мешкая, уходить. Эта мысль мучила его всю ночь. Трижды он вставал, собираясь было уходить. Два раза он даже открывал дверь, в коридорах было пусто, не считая нескольких припозднившихся с работой слуг. Путь был свободен. Но ему нужно узнать. Вошел Террен, зевающий, с опущенной головой, и Ранд сел на постели. — Как Эгвин и Мэтт? — Она спит, так мне сказали. Я ее не видел. На женскую половину меня не впустили, Мэтт. Вдруг Перрин уткнулся хмурым взглядом в пол. — Мэтт, если тебе это так интересно, чего ж ты сам не сходил его проведать? Мне казалось, что мы тебя больше не интересуем. Ты же так сказал. Он открыл дверцу платяного шкафа и принялся окопаться там в поисках свежей рубашки. Я ходил в лазарет Перрин. Там была и Та, высокая, которая всегда рядом с Престолом Амерлин. Она сказала, что Мэтт спит, а я мешаюсь тут и могу прийти как-нибудь в другое время. Чем-то она напоминала мастера Тейна, как он распоряжается всеми на мельнице. — Ну, ты же знаешь, каков мастер Тейн, всякие колкости, сделай то, сделай это. — Да сделай хоть раз! — Берин не отвечал. Он только что сбросил куртку и стягивал через голову рубашку. Раунд порассматривал спину друга, затем раскатисто рассмеялся. — Хочешь, кое-что скажу? — Знаешь, что она мне сказала? — Ну, та, а седай его Ты же видел, какая она высокая, Так большинство мужчин? Будь она на ладонь выше, и она смотрела бы мне прямо в глаза. Вот так вот. Она смерила меня взглядом, затем пробормотала. — Высок, да? А где ж ты был, когда мне было шестнадцать? Или хотя бы тридцать? А потом рассмеялась, словно это была шутка. — Ну, что об этом скажешь? перрин наконец-то натянул чистую рубашку и искоса глянул на Ранда. Дюжие плечи и густые курчавые волосы навели Ранда на мысль о раненом медведе. Медведя, который никак не может понять, почему он ранен. «Перрин, я, если вам угодно шуточки шутить с аэсседой», — оборвал Перрин, — «то это ваше дело, милорд». Он принялся заправлять рубашку в штаны. Я как-то не проводил много времени, чтобы острить то слово, да? Острить с аэсседой. — Тогда я, значит, всего лишь грубый кузнец, и я могу кому-то мешать, милорд. Подхватив с пола свою куртку, он двинулся к двери. — Чтоб не сгореть, Перин, прости, мне было страшно, я думал, что я в беде. Может, был, ну, может, она меня еще не миновала, не знаю, и я не хотел, чтобы ты и Мэт угодили в кипящий котел вместе со мной. Свет! Прошлой ночью все женщины искали меня. Наверное, это часть всех бед, которые на меня обрушились. Я так думаю. И Леандрин, она... Он вскинул руки. — Перин, поверь мне, тебе ничего из этого совсем не надо. Перин остановился, но стоял он лицом к двери, лишь немного повернув голову. Ранд видел золотистый глаз. — Искала тебя? — Может, они искали всех нас? Нет, они искали меня. Хотелось бы мне, чтобы было не так, но я знаю лучше. Перин покачал головой. Все равно Леандрин был нужен я. Сам это слышал. Рант нахмурился. Почему же ей? А все равно это ничего не меняет. Слушай, я ляпнул, чего вовсе не надо было. Я не хотел. Перин. — А теперь, пожалуйста, расскажи, что с Мэттом? Он спит. — Ляня, это та Айседой, сказала, что через несколько часов он встанет на ноги. Первин недовольно пожал плечами. По-моему, она врет. — Я знаю, Айседой никогда не лгут так, чтобы ты их поймал, их, на вранье. Но она лгала или же что-то скрывала. Он помедлил, искоса глядя на Ранда. — Ты не хотел всего этого? — Так мы уйдем отсюда вместе. Ты, я и Мэт? Я не могу, Перин. Не могу сказать, почему, но я на самом деле должен уйти в одино... — Перин, постой! Дверь громко захлопнулась за Перином. Ранд рухнул на кровать. «Я не могу сказать тебе», — прошептал он, ударив кулаком по кровати. «Не могу». «Ну, а теперь можешь уходить», — заметил внутренний голос. Сэнгвейн, все будет хорошо, и Мэтт оправится через час-другой. Ты можешь сейчас идти, пока Моррейн не передумала». Рант уже сел, когда стук в дверь заставил его вскочить на ноги. Если бы вернулся Перрин, то он бы стучать не стал. «Стук раздался опять. Кто там?» Вошел Лан, захлопнув за собой дверь пяткой. Как обычно, поверх простой куртки из зеленой ткани, почти невидимой в лесу, он носил меч. Но на этот раз высоко на левой руке был повязан широкий золотой шнур. Бахрома на его кончиках болталась почти у самого локтя. На банте сверкал приколотый к нему золотой журавль в полете, эмблема «Малкер». Престал Амерлин... Желает видеть тебя, пастух. В таком виде тебе идти нельзя. Он ну снимает рубашку и расчешивался. Ты выглядишь, будто сток сена. Лан рывком распахнул дверцы шкафа и стал перебирать одежду, которую Ранд предполагал здесь оставить. Ранд как встал, так и стоял столбом. У него было такое ощущение, будто его молотом по голове ударили. В какой-то степени... Такого оборота событий он ожидал, но был уверен, что успеет уйти раньше, чем последует подобное приглашение. Она знает. Свет, я уверен в этом. Она желает меня увидеть. Что ты хочешь сказать? Я же ухожу, Лан. Ты был прав. Вот сейчас я пойду в конюшню, заберу свою лошадь и уйду. Ты должен был поступить так, минувшей ночью. Страж кинул на кровать шелковую белую рубашку. Никто не отказывается от аудиенции у престола Амерлин-пастух, даже сам лорд-капитан-командор белоплащников. Пейдрон Найл всю дорогу бы планировал как бы убить ее, если можно это провернуть и убраться живым, но он бы явился к ней. Он повернулся, приподняв одну из курток со стоячим воротом, которую держал в руках. Вот это подойдет. Широкой полосой золотого шитья взбирались по красным рукавам и велись по обшлагам переплетенные побеги шиповника с длинными колючками. На окаймленном золотой тесьмой воротнике стояли в углах золотые цапли. Цвет тоже подходящий. Казалось, он чему-то приятно удивлен или чем-то доволен. «Ну, давай, давай, пастух, переодевайся и поживей». С явной неохотой Ранд потянул через голову простую шерстяную рубаху. «Я буду чувствовать себя круглым дураком», — проворчал он. «Шелковая рубашка! Я в жизни не носил шелковых рубашек, и я никогда не носил такую нарядную куртку даже по праздникам. Свет, если меня увидит в ней Перрин, чтобы не сгореть после того дурацкого разговора, будто я лорд, если он увидит меня в этом...» моих объяснений слушать не станет. Послух, ты не можешь предстать перед престолом Амерлин, одетый, будто какой-то конюх, только-только из, из конюшни? Ну, дай-ка взглянуть на твои споги. Ладно, сойдет. Ну, давай, одевайся, одевайся. Нельзя заставлять Амерлин ждать. Меч не забудь. Меч. Шелковая рубашка на голове заглушила вскрик взвиск. Ранда. Он рывком натянул на себя рубашку, на женскую половину. — Лан, если я пойду на аудиенцию к престолу Амерлин... — К престолу Амерлин с мечом! Она... — Ничего не поделаешь. Сухо оборвал излияние Ранда. — Лан, если Амерлин опасается тебя, а для тебя будет умнее думать, что она не опасается, поскольку мне неизвестно ничего, что способно испугать эту женщину то не из-за меча. Теперь запоминай. Когда окажешься перед ней, преклони колено. Только помни, встань на одно колено. Резко прибавил он. Ты не какой-нибудь купчишка, пойманный на обвесе. Может, тебе лучше попрактиковаться? Думаю, я знаю, как это делается. Я видел, как гвардейцы вставали на колено перед королевой Моргейс. Призрак улыбки коснулся губ стража. Ну, делай точно так же, как они. Это даст им пищу для размышлений. Ранд нахмурился. Почему ты говоришь мне об этом, Лан? Ты ведь страж, а ведешь себя так, словно ты на моей стороне. Я на твоей стороне пастух. Чуть-чуть. Ровно настолько, чтобы немного помочь. Лицо стража оставалось каменным, и сочувственные слова, произнесенные этим суровым голосом, звучали странно. «С той подготовкой, что я тебе преподал, вряд ли я увижу тебя хныкающим или присмыкающимся. Колесо всех нас вплетает в узор так, как оно того желает. В этом отношении у тебя свободы гораздо меньше, чем у большинства прочих, но с помощью света...» Ты сумеешь встретить будущее, стоя прямо. — Помни, кто такая Престол Амерлен, пастух, и выкажи ей надлежащее почтение, но сделай то, что я тебе сказал, и ты без стыда и страха посмотришь ей в глаза. — Ну, ладно, не стой, в рот. Лучше рубашку заправь. Ранд захлопнул рот и заправил рубашку. — Помнить, кто она такая? Чтобы я сгорел, чего бы я не отдал, лишь бы забыть, кто она такая. Пока Рант влезал плечами в красную куртку и застегивал пояс с мечом, Лан продолжал без перерыва инструктировать его, что сказать и кому, и чего не говорить, что делать и чего не делать, даже как двигаться. Рант не был уверен, что сумеет все запомнить. Большая часть наставлений звучала странно, и их легко было забыть, а юноша почему-то уверен был, что бы он ни забыл, именно из-за этого-то Айседой на него рассердится. Если они еще не рассердились, если Морейн рассказала Престолу Амерлин, то кому еще рассказала? Ладно, почему я не могу уйти прямо сейчас, как планировал? Пока она узнает, что я не пришел... Я уже галопом буду скакать в лиги от городских стен. И не успеешь отъехать на две, как за тобой в догонку она вышлет следопытов. Если Амерлин что-то хочет, пастух, то она это получает. Он поправил пояс Натальи уранда, чтобы тяжелая пряжка оказалась по центру. То, что я делаю, это самое лучшее, что я могу сделать для тебя, ты уж поверь. Но зачем все это? Что это все означает? Почему я должен прикладывать руку к сердцу, когда встает пресс-таламерлин? Почему нужно отказываться от всего, кроме воды? Нельзя сказать, что я горю желанием с ней пообедать, а потом тонкой струйкой пролить на пол и сказать «Земля истомилась от жажды». Но если она спросит, сколько мне лет, почему я должен говорить, что столько, сколько прошло с тех пор, как я получил меч?» Из того, что ты мне говоришь, я и половины не понимаю. Три капли, вечий пастух, не вздумай лить воду. Ты капнешь только три капли. Позже ты поймешь. А сейчас просто запоминай. Отнесись к этому как к принятому обычаю. А поступит с тобой как должна. Если считаешь, что можешь обойтись без всего этого, тогда ты, наверное, можешь, как Лен, улететь на Луну. Убежать тебе не удастся, но, может, не потеряешь духа на время, а то и сумеешь сохранить хотя бы свою гордость. Испепели меня, Свет, я, скорее всего, напрасно время теряю, но ничего лучшего мне не сделать. — Стой спокойно! — Из кармана страж достал длинный отрезок широкого с бахромой золотого шнура и обвязал его вокруг левого предплечья ранда, скрепив замысловатым узлом. На узел он приколол значок «Красный эмалевый орел, расправивший крылья». «Я собирался это тебе подарить, а сейчас или потом, какая разница?» «Это заставит их задуматься». Теперь уже не оставалось никаких сомнений. Страж улыбался. Ранд с тревогой опустил взор на значок. Калдазор, Красный орел! Манятерен!» «Заноза в ноги темного!» — прошептал он. «И куманика на руке его!» Ранд перевел взгляд на стража. «Лан, Манятерен давно погибла и позабыта. Теперь это всего лишь название в книге». Есть просто двуречие. Чем бы иным я ни был, я пастух и фермер. Вот и все. Ну что ж, пастух, меч, который нельзя сломать, в конце концов, разлетелся в дребезги, но бился он с тенью до последнего часа. Есть один закон — превыше прочих быть мужчиной. Что бы ни случилось, стой твердо на ногах и встречай все смело. Ну, готов? Престол Амерлин ждет. Ощущая холодный комок под ложечкой, Ранд шагнул вслед за стражем в коридор.